Отчаянный вопль красного монаха настигию стигию вверх, словно арканом. Неакрис окатила волной жгучего, непереносимого сухого жара, словно от железноплавильной печи, тотчас сменившегося потоком столь же нестерпимого холода. Неакрис было не до размышлений, какие именно силы пришли в действие, повинуясь приказу ее спутника. Важно было лишь то, что смертельные объятия разжались. Тварь с беззвучным воплем сорвалась вниз. Она летела прямо сквозь земную толщу, куда не проникает взор даже самого сильного мага. Заливаясь сухим судорожным кашлем, Неакрис вновь очутилась на каменных ступенях винтовой лестницы. А вот монах тут не смог даже устоять на ногах. Остро и резко прошлось по сердцу железо. Что с ним? Не оставляй меня. Помоги подняться. Някрис хотела крикнуть, мол, куда ж тебе? Оставайся тут. Но монах только один раз взглянул на нее, и она молча послушно подставила плечо. Да, да ты, ты же вся в крови, внезапно вырвалась у монаха. Някрис опустила взгляд. Из-под гном ей кольчуги, которую не смогла взломать даже эта тварь бездны, срывались одна за другой тяжелые алые капли. Странно, но сама Някрис совсем не чувствовала боли. На «Надо посмотреть», – начал был монах. Но девушка с внезапной резкостью оттолкнула его руку. Между ними и врагом не осталось больше никого. Она чувствовала открытый путь, прямую дорогу, впереди. За сколькими-то сотнями истертых лестничных ступеней, в панике и предсмертном ужасе, забился он, судорожно сплетая какое-то особенно изощренное, злое, запретное даже для некромантов волшебство. Оставалось совсем чуть-чуть. Но какие же бездны, оказывается, скрываются под тонкой, точно яичная скорлупа плотью Эвиала? Неведомых провалов, неведомых пространств, где властвуют совсем иные силы. Не оттуда ли вырвался в свое время сам враг Роман, Потому что как же может земля ее родного мира рождать таких созданий? Казалось, лестница сама понесла Неакрис на своем жестком каменном хребте, словно диковинный дракон-владыка из древних сказок. Спотыкаясь, мало что не падая, за нею еле успевал монах. Верно, тоже понял, чем сейчас может закончиться их безумный прорыв. И хорошо, что под кольчугой раны, которых она до сих пор не чувствует. Хорошо, что ее крови открыта дорога наружу, потому что пришел день ее последнего боя. И настал черед отдать все, и душу, и кровь для победы. Виток, виток, виток. Растет, крепнет, охватывающий врага ужас, словно передовые отряды войска Анягрис, ворвавшиеся в неприятельскую крепость. Стонет за спиной монашек. Ничего, брат, осталось совсем немного, и потом мы с тобой отдохнем. И тогда уже никто, даже ты сам, не помешает мне обойти костер и лечь рядом с тобой. Лестница внезапно кончилась. Узкая площадка, справа и слева глухие стены и под напором вражьей магии гаснет затепленный монахом летающий светлячок. Неакрис с разбегу ударилась грудью в глухую каменную плиту. Замуровал сам себя вражина и решил, что это остановит воина храма. «Отойди», — вдруг глухо сказал монах. «Войду первым я, а дальше уж как судьба распорядиться». И вновь Неакрис даже не поняла, что же он сделал. Заклятие сработало, словно самая лучшая отмычка. Громадная каменная плита, какую не сдвинуть, и сотни горных великанов мягко поплыла в сторону, а в глаза неакрис брызнул алый режущий свет. Она стояла на пороге его логова. Монах что-то гортанно выкрикнул, рванулся внутрь, презрел осторожность и рассудок. Ведь за дверью всякий разумный хозяин, ожидающий подобных гостей, не забыл бы припасти пару-тройку гостинцев. И точно, что-то сверкнуло, мелькнуло, заклубилось, что именно Някрис уже не разглядело. Монах нелепо взмахнул руками, пошатнулся, но на ногах устоял. И в этот миг девушка стрелой промчалась мимо него. Она понимала, что сделал ее спутник. Собой заставил сработать все до единой магические ловушки, припасенные расчетливым хозяином. С собой открыл дорогу мстительницы. И теперь оставалось только до верши. Она еще успела заметить брыжущие из груди и плеч монаха десятки, если не сотни, тонких кровавых струек. И изумленное выражение на лице ее спутника, словно говорящее «Как же так? Я же должен был через это пройти, играючи». «Наверное, и впрямь должен был». Да не получилось. Но Ниакрис уже на него не смотрела. Она очутилась в просторном округлом зале. Там, где потолок смыкался со стенами, тянулся сплошной ряд узких окон, скорее даже бойниц. Вдоль ногих стен полыхало пламя, словно кто-то развел костры прямо на каменном полу. Длинные багровые языки взлетали почти до самых окон. Правда, пламя это горело бесшумно и бездымно, словно призрак, уродливое отражение живого, настоящего огня, которого, так боится все, созданное некромантией. Конечно, если это настоящий огонь. Напротив дверей, у противоположной стены, неакрис, увидела черный трон. Как раз такой, на каком и положено восседать ужасному и отвратному некроманту, умеющему вырывать людей, Даже из их последнего прибежища, считавшегося неприступным для любого иного вида магии. Черное дерево и белые черепа, злобно ощерившиеся, жуткого вида клыками, в глубине пустых глазниц мигают зеленые огоньки, словно в читанной давным-давно детской сказке. Кто же ты вешал черепа врагов на заборе, чтобы они двор ночами освещали? Мысль была совершенно не кстати потому что строна как раз начал подниматься враг. рак. Неакрис с каким-то странным облегчением даже. Увидела, что он ни в малейшей степени не походит на человека, кроме разве что общего Абриса. Голова вверху, ноги внизу, руки или лапы не разберешь. Вроде как растут из того, что смахивает на плечи. Существо куталось в изодранные ветки и старый-престарый черный плащ. Кожа темно-синяя и даже не кожа, какой-то живой ковер шевелящихся отростков. Ног, похоже, четыре, больше похожих на столбы, заканчивающиеся чудовищного вида ступнями. Рук тоже явно больше двух. Сколько, сразу не определишь, потому что все опять же тонет в синей не то шерсти. Нет, похоже, все же живой бахромей их. Как колышется, словно лес щупалец. Слева от трона замер уже знакомый неакрис-вампир, тот самый, что испугал ее перед входом в облачный зал. Быстро же ты, однако, приятель. В общем, нельзя сказать, что вид этого самого некроманта оказался бы так уж страшен, потрясающий, обессиливающий или что-либо еще из превосходных степеней. Скорее, он казался нелепым и жалким. Словно кто-то, в торопях, готовясь к маскараду, нацепил на себя кое-как наспех скроенный карнавальный костюм. И эти дурацкие черепа, или же некроманту, и положено испытывать удовольствие, сидя среди них и постоянно лицезрея. Правда, кое-что оставалось совершенно прежним. Глаза, их неакрис, тогда, впрочем, пока еще лет, запомнила навсегда. Они не изменились. Синяя живая поросль чудовищно изменила лицо, но отчего-то совершенно не тронула глаза. И сейчас глаза эти в упор смотрели на словно бы застывшую в рывке через зал неакрис. Смотрели, как-то очень странно смотрели, словно кто-то очень стремится сыграть, с актерствовать ненависть, но ему это очень плохо удается. Меч гнома у неакрис держала в руке. И одновременно высвобождала все, чему ее успели научить в храме мечей. Все, что она использовала в бесчисленных своих приключениях, там, в созданных воображением стоящего во главе мирах. Сердце врага должно остановиться, неважно какой ценой. Пусть реки выйдут из берегов и пробудятся дремавшие не весь сколько веков вулканы. Она зачерпнет силу всюду, где только сможет. Давно и тщательно сберегавшиеся боевые заклятия, которые она не пустила в ход, даже сражаясь с зомби и прочей нечистью, сорвались с привязи. Неакрис показалось, что вспыхнул, взвыло и застанул от боли сам воздух, не в силах вместить в себя столь убийственной мощи. Откат тяжело ударил в грудь и саму Мстительницу. Но Неакрис уже ничего не замечала. Сила текла сквозь нее. Невидимая, вездесущая сила. И сама она, казалось, вот-вот обратиться в пламенное копье, нацеленное в грудь врагу, чтобы пронзить его насквозь и, сделав свое дело, угаснуть. А миг спустя, неразличимо короткий миг, ее высвобожденная сила встретила его другую, не менее могущественную и не менее быструю. Некоис показалось, что ее со всей силы швырнули об стену, или, вернее сказать, Выстрелили ею самой в стену из тяжелой осадной катаполь. Ее заклятие ломало и корежило. Тщательно отбалансированные связки рвались. В последовательности смешивало хаотическую кучу. рвалось, теряло форму и рассыпалось незримым пеплом сгоревшего волшебства. Някрес не остановилась. Враг хорошо подготовился к встрече. Он отбил все до единого ее заклинания. Но при этом... Она чувствовала и чего то не сомневалась, сам он тоже растратил добрую толику своей мощи. Скорее, скорее, пока он не опомнился, сковать его бойно, Ведь у этих некромантов, небось, самое простое заклинание день занимает, если только это не пассивная защита. И потому пусть у него и секунды не останется на размышлении. Меч из кладовых народа повари описал широкий полукруг. И тут неакрис внезапно опередил монах. Его ряса потемнела от крови, однако отступать он явно не собирался. Что он собирался сделать, Ниакрис так и не понял. Потому что враг не собирался драться с двумя противниками разом. Он не выкрикивал заклинания, не напускал на спутника Ниакрис свои волживые черепа. Он не сделал вообще ничего, он просто приказал монаху умереть. Не остановить сердце, размажить голову или еще каким-то образом убить, а именно приказал умереть. И Ниакрис запоздала сообразила, как же это было глупо стараться убить магией того, кто сделал смыслом своего существования скольжение над бездной небытия на тонком тросе своего некроманского искусства. Монах секунду-другую еще бежал, уже мертвый. Ниакрис не видела его лица, но остро, необычайно остро ощутила в тот миг исход души, тот самый, о котором так любили твердить верящие в Спасителя. Тело в красной рясе повалилось на пол, нелепое, изломанное и неживое. Однако, несколько бесценных мгновений для неакрис красный монах все-таки выиграл. Она успела. Скользнула змея между начинавшимися сходиться невидимыми щитами. Еще успела удивиться бездействию вампира. Он тот, чего ждет, спрашивается. И в следующую секунду атаковала по всем правилам боевого искусства. Ее враг не встал с черного трона. Он не пошевелился, чтобы отразить ее атаку. Острее меча пронзило воздух возле самой синей бахромы, когда в дело нежданно вступил неподвижный до этого вампир. Неакрис прозевала его бросок, несмотря на все проведенные в храме мечей годы. Серая тень возникла над ней словно бы из ничего. Левое плечо и шею рванула острая боль. Девушка отчаянно закричала, изворачиваясь. «Поздно, слишком поздно. Вампир знал свое дело». Враг рванулся вперед, его уродливая душа, так не похожая на привидевшуюся перед штурмом неакрест, изломанную фигуру, двинулась вперед и чуть ли не сама натолкнулась на клинок мстительницы. Рана не была ни глубокой, ни опасной, но из-под рассеченного синего ковра потекла кровь, алая, совсем как человеческая. Хотя, конечно, никаким человеком этот монстр не был и быть никогда не мог. А вот то, что произошло мигом спустя с вампиром, никто не мог ожидать. А прокинутая, окровавленная неакрис в единый, бесконечно краткий по меркам Эвиала и бесконечно долгий для нее миг ощутила мгновенную отдачу короткого убийственного магического удара. Враг не разменивался на всякие там огненные шары или молнии, не говоря уж о камнях или лаве. Это была поистине высшая магия оперирующая с духом, а не с плотью. Однако, нацелен этот удар оказался не на нее не агресс, а на вампира. «Нет!» – вырвалось у врага. «Нет!» Вампиру требовалось, быть может, еще секунда, может, доли секунды, может, даже полсекунды. Он уже не смог бы ни остановить свой удар, ни направить его в сторону. Ниакрис должна была умереть. Однако, вместо этого, Рок настиг самого вампира. И изумленная мстительница еще успела расслышать полный невыразимого изумления горестный вопль, навсегда проваливающегося в серые пределы последней смерти упыря. «Хозяин, за что?» Тело вампира рассыпалось черным пеплом, обнажились болезненно белые, словно снег кости, вспыхивали смрадным и жирным рыжим пламенем, и распростертая на полу неакрис замер. Пораженная глубже самых сокровенных тайников души и памяти, ибо этого она понять не могла, но никак. Почему? Враг спасал ее, убивая собственного слугу, когда вампиру оставалось какое-то мгновение до окончательной победы. А в том, что он спасал ее, сомневаться не приходилось. По крайней мере, не после пяти лет в храме мечей. Это был не промах, это был именно нацеленный в несчастного вампира удар. Потому что использовалась магия именно против мертвого, не против живого. Самой Неакрис это волшебство вообще не причинило бы никакого вреда. Противники замерли. Тронный зал был пуст. Бесшумно клубилось пламя вдоль стен. А два смертельных врага смотрели друг другу в глаза и молчали. Не двигались с места. Из прокушенного плеча Неакрис текла кровь, смешиваясь с сочившейся из рам под кольчугой. Девушка внезапно ощутила, что голова начинает кружиться. Даже прошедший храм не может безболезненно терять так много крови. Но, несмотря на дурноту и накатывающую слабость, вопросы оставались по-прежнему режуще четкими. Почему враг убил своего верного и ближнего слугу? И почему бездействует она не Акрис, давшая клятву мщения перед двумя могильными камнями в далеком-далеком пятиречии? Она еще жива, рана тяжела и, наверное, смертельна. Плечо жжет все сильнее и сильнее. Действует вампирий яд, но она способна продолжать бой. Воина храма так легко не осилишь. Сейчас она встанет, враг глуп, если даже не выбил меч из ее руки. Сейчас уже, еще, еще немного. Почему он убил вампира? Рванулся неслышимый вопль. Кровь двух смертельных противников смешалась на гладком полу у подножия черного трона. Неакрис закричала, выгибаясь дугой, разрывая рот и грудь криком. Если бы она могла, наверное, вспорола бы себе грудь клинком поваре. Память крови вернулась до конца. И сейчас мстительница с беспощадной ясностью видела темную улочку княжграда, сцепившихся в борьбе дедушку и вампира, того самого сожженного и выступающего из мрака врага. Она не сомневалась, что это будет враг. Она только не знала, что он теперь станет делать. Миг спустя она знала. Мир рухнул, окончательно и бесповоротно, навсегда, безвозвратно. Неакрис скорчилась, подтянув коленки к груди. Она уже лежала в луже собственной крови. Сознание меркло. кажется, оно тоже решило, что так будет лучше всего. «Нет», – услыхала она голос врага. Сильный, мощный голос, властный, привыкший повелевать. Вставай, ты должна. Неакрис заплакала. Ни не зло, ни от горечи поражения, ни от бессилия. Она просто плакала, понимая, что умирает. Глупо и нелепо, да нельзя глупо. И еще более нелепо. Только что понял, что всю жизнь была простым клинком. Что каждый ее шаг был просчитан на много лет вперед. Она пока не знала зачем. Но какое это теперь имеет значение? Она скользила вниз, в клубящийся серый туман, скользила по крутой ледяной горке, все быстрее и быстрее, точно зная, там, внизу, ее ждет спасительное забвение, потому что жить с этим новым знанием она просто не могла. Однако, так просто уйти ей, конечно, не дали. «Вставай, девчонка!» – грянула ей в уши. Говорил же я, она не справится!» Парень это должен был делать. Парень, а не пигалица сопливая. Мягкая и теплая обволакивающая волна неведомого волшебства. Только теперь Ниакрис начинала понимать, какой в действительности мощью обладал ее враг. Настолько глупо и наивно было с ее стороны думать, что она и в самом деле способна одолеть в магическом поединке того, кого, кто создал ее своими руками, выковал, закалил и заточил клинок. Кровь останавливалась, раны затягивались на глазах. Возвращались силы. Враг щедро делился с ней силой, пусть даже чуждой и страшной, но вытаскивал ее из серых пространств, куда она почти что сорвалась. «Надо, надо, надо, вставай!» – твердил его голос, завораживающий, прорывающийся сквозь все завесы и заслоны. «Вставай, вставай, девочка!» «Не вышло по-простому. Придется уж как есть. Я тебе расскажу». Някость поднялась на ноги. Рана на груди врага уже затянулась. Едва заметный бугристый след уже почти затянула живым ковром. Бахрома колыхалась, словно пшеничное море под ветром. Похоже, этому врагу ни почем была даже зачарованная сталь. Хотя, конечно, трудно назвать клинок Пури по-настоящему зачарованным. «На что? На что она рассчитывала, когда лезла сюда?» «Ты догадалась, когда я убил беднягу-вампира?» «Спросил враг». «Ну да, и память крови. Я не ожидал, что тебе она окажется так сильна». «Однако», — голос врага креп, «то, что ты теперь знаешь, дело ничуть не меняет. Как бы то ни было, твою мать и деда убил я. Мой отец». Глухо простанала простонала неакрис. Твой отец! — легко согласился враг. — Но что это меняет? Подними меч и продолжим бой. — Почему ты спас меня? Ниакрис не имела силы поднять глаза и встретиться взглядом со своим. Нет, выговорить это слово применительно к врагу она по-прежнему не могла. — Потому что не смог. Вдруг вырвалась у врага. Не смог. Промахнулся. Торопливо попытался соврать он. «Не так», – покачала головой неакрис, – «ты убивал вампира, не меня. Иначе ты никогда не использовал бы это, это и вот это». Она стремительными рощерками высвечивала то или иное использованное заклинание. ж ты», – протянул враг, лавка, дева, не зря училась, все поняла. Ну ладно, не смог я, понимаешь? Ты должна была выжить». Неакрис уже стояла, и меч по-прежнему по оставался в ее руке. И перед ней по-прежнему был враг, который подверг гнусному насилию ее маму, а потом и вовсе убил ее. Убил дедушку, исковеркал и искалечил жизнь самой Неакрест, которого нельзя было и единый миг называть святым словом «отец», и которого она по-прежнему должна была, нет, просто обязана была убить. Конечно же, только и непременно убить. Ничего не изменилось, Някарис. Твоя месть по-прежнему перед тобой. Бой еще не проигран. Он не будет проигран вплоть до самого твоего последнего вздоха. Но даже и из серых пространств она постарается дотянуться до него. Потому что если на свете есть высшая справедливость, ее возмездие должно свершиться. По-иному просто не может быть устроен мир. Кажется, в пока еще человеческих глазах врага промелькнуло нечто вроде удовлетворения. И все-таки, почему он убил вампира? Почему? Почему мысль эта не давала ни акре спокоя? Какой в этом смысл? Враг не шутил, когда насылал на нее орды зуб и прочей нечисти. Он вполне серьезно пытался убить ее, свою дочь, и не колебался ни секунды. А когда ему представилась такая возможность, вдруг убил своего слугу. Это было неправильно. Это ни во что не укладывалось. Враг обязан был добить ее, когда она валялась на полу, беспомощная, отравленная вампирием ядом. И он вместо этого стал ее лечить. Для чего? Не хотел легкой победы. Хотел честного боя. Но он настолько сильнее ее, что ни о какой равной борьбе и речи идти не может. Она пыталась вновь и вновь оживить былую ненависть. Пыталась и не могла. Ничего не могла. Острие меча само собой опускалась к полу. «Ну что же ты?» – загремел враг. «Останавливаешься, дрянь! Давай же! Я прикончил твою мать и деда. Прикончили?» «Нет!» – вдруг сказала неакрис. Ненависть не возвращалась. Было что-то за всей этой историей, нечто поистине пугающее и по-настоящему страшное. Бездна, в которую лучше не заглядывать. Однако, именно это она и намеревала сейчас проделать. «Нет, скажи мне, зачем тебе все это понадобилось? Даже самый заклятый злодей имеет право на защиту». «Какого ответа ты от меня ждешь?» Глумливо выкрикнул враг, однако в этой браваде слышался и какой-то странный надлом. «Мне доставляло удовольствие убивать. Я наслаждался, глядя на муки твоих родных. Какого ответа ты еще ждешь?» И тут неакрис показалось, что она нашла главный вопрос. «Почему ты хочешь, чтобы я сражалась с тобой? Почему не убить меня просто сейчас?» «Потому что мне скучно», — раздалось в ответ. «Потому что это способно меня развлечь. А больше мне, как ты понимаешь, уже давно ничего не надо». Он лгал. Храм мечей учил распознавать в словах ложь. Наверное, способна была бы солгать магия. Но слова тут неакрис врага явно опережала. она, наконец, смогла взглянуть ему прямо в глаза. «Врешь», — сказала она, словно и впрямь дочь, укоряющая заветшего интрижку на стороне отца. «Тебе нужно не это». Вместо ответа враг тяжело соскользнул с трона. Чудовищные ноги едва не продавливали пол. Одним движением сорвал с боковины трона громадный череп какого-то давным-давно вымершего страшилища с клыками, чуть ли не в руку длиной. С хрустом выломал один из зубищ и размахнулся им точно дубиной. Някес ушла легким изящным полуповоротом. Этим ее не проймешь. Она способна танцевать так хоть всю ночь напролет, пока враг сам не свалится от усталости. В следующий миг ее швырнул к дальней стене внезапный магический удар. Обычная оплеуха, но нанесенная с такой стремительностью, что ни отбить ее, ни уйти от нее не было никакой возможности. Точно так же враг ударил по щеке девчонку Лейд много лет назад. Только он не учел, что девчонка побывала после этого и у пури и в храме мечей, и привыкла держать не такие удары. И привыкла не впадать в истерику, получив пощечину. «Что ты сделаешь дальше, враг? Меня больше не выведешь из себя какими-то там оплеухами. Тебе придется или драться по-настоящему, или по-настоящему же стремиться меня убить. Или...» Стоящий во главе хорошо учил неакрис. Ей потребовалось не больше минуты стремительного боя, чтобы понять, враг лишь стремится разозлить ее. Если бы он хотел... От Неакрис уже давно бы ничего не осталось. Она уворачивалась, уклонялась, не обращая внимания на пробивавшие ее защиту удары. Но что же он от нее хочет? Меч Неакрис так и не вступил в дело. До того мгновения, когда она, в очередной раз, утерев кровь с рассеченной губы, попыталась атаковать сама. И поразилась тому, с какой готовностью враг вдруг раскрылся на встречу ее атаке. Не в и потому не смертельный. Довольно! Неакрис одним прыжком оказалась в противоположной от врага стороне круглого зала. Я поняла. Ты хочешь? Не произноси! внезапно завопил он, разом теряя все достоинство, срываясь на постыдный риск. Молчи! Молчи! Неакрис смущенно замерла. Было в этом что-то неправильное, неестественное. Ей следовало не тратить время на рассуждение, а и в самом деле свершить свою месть, потому что, конечно же, стоящий перед ней, породивший ее злодей, не имел никакого права оставаться в живых после всех своих злодеяний. И тем не менее, она медлила, потому что, похоже, пробуждалась память крови не только со стороны матери. Этого неакрис учесть и предвидеть никак не могла, как не смог предвидеть и враг. Но, похоже, раньше всех все понял и почувствовал кое-кто другой, Тот, кто все это время оставался за сценой, не вмешиваясь в происходящее, но и ничего не упуская. Пол под ногами неакрис содрогнулся. толстенные каменные стены внезапно заходили ходуном. И чутьем прирожденной волшебницы она ощутила короткий болезненный вздох глубин. Словно на поверхность поднималась, сна раздирая и расталкивая мешающую ему земную плоть, какое-то чудовищное существо. Враг внезапно обхватил всеми своими руками уродливую голову и сдал такой вопль отчаяния и боли, что Някарис даже растерялась. «Все пропало!» И он распростерся на полу. «Что такое? Что случилось?» – беспомощно пролепетала неакрис, уже сама начиная догадываться, но до сих пор боялась признаться в этом даже себе. «Плата за нарушенный договор», – безжизненным голосом проговорил враг. «Трансформа теперь неизбежна. И даже ты теперь уже не поможешь». «Что? Что ты такое говоришь?» – жалобно пролепетала мстительница, прижимая ладони к щекам от ужаса. «Ты поняла, что от тебя требовалось?» Прежним мертвым голосом сказал некромант. «Нет, не совсем. Ты должна была убить меня. А? Неакой, теперь уже поздно, дочка. Не называй меня так. Ты, ты мне не отец. Ты убил маму, дедушку». Ниакрис не выдержала, зарыдала в голос. «Прислушайся к себе», – устало сказал волшебник. «Я так понял, ты заподозрила неладное, когда начала пробуждаться память твоей несчастной матери. Если я прав, должны ожить и мои воспоминания, по крайней мере, часть из них. Впрочем, никакого значения это уже не имеет. Мы оба умрем очень скоро. Бежать и спасаться негде. Бороться с этой силой невозможно. Я исчезну. Вместо меня появится зверь, тот самый» с которым... А, ну, впрочем, ты же этого не знаешь. Някость молча раскачивалась из стороны в сторону, плотно зажмурившись и прижав к вискам ладони. Безжалостная память крови, усмехаясь, глумливо разворачивала перед ней воспоминания. Воспоминания о некроманта той поры, когда он еще не был некромантом, а всего-навсего взыскующим истины и мастерства молодым чародеем. Добравшимся, как ему казалось, до цитадели мудрости и оплота высокого волшебства И угодившего в ловушку, выбираться из которой ему пришлось поистине страшной ценой Я почти что бессмертен, дочка Меня мог убить один единственный человек на свете Мое собственное дитя Ребенок от меня и чародейки, неважно какой, лишь бы с магическими способностями И я знал, что прежде наступления дня расплаты, я должен заставить тебя сразить меня. Я не мог приказать тебе, зачаровать или что-либо еще. Ты должна была сделать это только по собственной воле. Понимаешь? Я даже не мог покончить жизнь самоубийством. Нет такого меча, что стал бы повиноваться мне. Не говори, молчи, прошептала Някрис, давясь слезами. Да что уж теперь молчать. Ты можешь догадаться обо всем сама. Зачем мне потребовалось убивать твою маму и Велюма прямо у тебя на глазах? Какой вообще смысл в этом убийстве? Никакого, скажу я тебе. Никакого, кроме лишь одного. Ты должна была возненавидеть меня до такой степени, чтобы ничто, ни время, ни расстояние не стали бы для тебя преградой. И я добился своего. Почти добился. Его голос дрогнул. Но следящие за договором, те, у кого я купил силу, чтобы справиться со зверем и исправить мою давнюю ошибку, кажется, поняли, в чем дело. И теперь, ох, у колдуна вырвался вздох, и он замер, уродливой, раскоряченной грудой чужой, нечеловеческой плоти, в ожидании неминуемой казни уже слышать тяжелые шаги палача на лестнице. Някрис ревела в голос от ужаса, стыда и бессилия. Поздно бежать. Бежать отсюда некуда. Нечем сражаться. Ее боевые заклятия хороши разве что против зомби. Зомби? Там, там наверное, все еще сражаются на смерть гнома. Уже нет, сдавленно ответил колдун. Зомби остановились. Гномы отходят к лесу. Молодцы, потому что именно отходят, а не бегут. Знала бы ты, что они сейчас там видят. Ни Акрес, ни в малейшей степени, Не было интересно, что же они там видят. Она чувствовала надвигающуюся гибель. Точнее, даже не гибель, а что-то еще более ужасное, чем просто угасание сознания. Она рыдала, словно спеша выплакать все слезы, скопившиеся за долгие годы, как никогда остро чувствуя свое бессилие. «Конечно, ты просто обязана была меня убить», – глухо сказал колдун. Свет избавился бы разом от двух злов: меня и того, кто сейчас идет сюда. Но вампир оказался слишком усерден. И я, как ты понимаешь, теперь я должен был играть всерьез, чтобы ты не поддалась бы памяти крови и ворвалась бы сюда в полном убеждении, что чем скорее ты убьешь меня, тем лучше. Но ты оказалась слишком сообразительной. И тот, кто идет сюда вершить суд и расправу, взыскивать старые долги, мигом это учуял и понял. Как я намерен ускользнуть от расплаты. Неакрис, всхлипывая вытерла рукавом щеки. Как бы то ни было, она воин храма. И ее учили не сдаваться даже в самых отчаянных ситуациях. Недаром же один из наставников любил повторять. Из каждого безвыходного положения есть самые меньшие два выхода. Или даром ей даны острые умы и хитрость, позволявшие брать верх над самыми сильными противниками, пусть даже и в созданных учителем иллюзиях. Или даром твердили ей в храме, что чистая сила ничто, если не подкреплена изворотливостью и ловкостью. Нет, нет и еще раз нет. Терять им вообще уже нечего. Человек, сидящий перед ней, готов был заплатить за свой грех самую страшную цену. Он сам осудил себя и сам вынес приговор. Вот только она, не акриса, не смогла как следует сыграть роль палача. Вмешались другие. Стены замка трясло все сильнее. Дрожа стала опадать пламя по краям зала. Ходуном ходили намертво, казалось бы, прибитые к черному трону черепа. Декорации в громадном театре. Выстроенном для одного единственного зрителя И одновременно актера Ею, не Неакрис Она невольно повернулась туда Где лежало тело бедного монаха Погибшего за нее Тела не было, неужели? Ну конечно Устало сказал отец Разве мог я допустить Чтобы ты шла одна через такие места Все вставало на свои места Неакрис только медленно покачала головой Ее отец предусмотрел все, кроме ее догадливости. Но разве зря ей попалось то, похожее на пень существо? Враг, убийца близких или все же отец? Не зря послал ей навстречу это создание. Он не мог говорить открыто, словами, не мог прибегнуть к простой передаче мыслей. Ей неакрис предстояло догадаться самой. Кровь вскипала в жилах, боевой азарт плавился, обращаясь в ту Чему-то на человеческих и нечеловеческих языках даже нету названия. Отец, да, ты, похоже, сам не знал, что оживет во мне в эти минуты. Теперь Лейд точно знала, что ей делать. Тяжелый шаг давящий все и вся мощи напрасно будет сотрясать твердь Эвиала. Без якоря, каким был ее несчастный отец, эта мощь не задержится здесь. Плоть мира для нее слишком хрупка, тонка и прозрачна подобно тому, как не удержаться обычному человеку на небесном облаке и не разогнать его, неважно, размахиваешь ли ты руками, рубишь мечом или пронзаешь копьем. Неакрис вскрикнула, вскинула руки и звенящим голосом начала выкрикивать слова, рвущиеся сейчас на волю из самых глубин ее сознания.